«Ах, да!» — отозвался Псмит. «Ах, да? Я был совсем забыл, но немедленно приступлю к делу. Вы совершенно уверены, мисс Халлидой, что ушат современнейшей поэзии вас не прельщает?» совершенно. «Хотя в этот самый миг, по словам нашего любезного друга, цвет юности и красоты заполонил гостиную, изнывая в ожидании, ну-ну». Вот такие странные противоречия личных вкусов и слагаются в то, что мы именуем жизнью. Пожалуй, я как-нибудь напишу об этом поэму. Что же, товарищ Бакстер, вперед и выше, не должно обманывать ожидания моих поклонников? Несколько минут после того, как они оставили ее одну, Бакстер, безмолвный и ледяной, Псмит, само дружелюбие, впивая с пальцами в локоть своего спутника и указывая достопримечательности на их пути. Ева продолжала сидеть на балюстраде и раздумывать. Она теперь смеялась. Но смех этот прятал чувства, вызывавшие у нее недоумение. Ей уже довелось выслушать предложение руки и сердца от порядочного числа претендентов на них — Но еще ни разу она не испытывала после этой процедуры такой непонятной, пьянящей радости. Псмит был не похож ни на одного из мужчин, встречавшихся ей на жизненной дороге, а непохожесть была качеством, которое я выценила. Она только-только пришла к выводу, что жизнь той, кто когда-нибудь рискнет разделить ее с Псмитом, скучной во всяком случае не будет, когда странные события, развернувшиеся, в непосредственной близости от нее прервали эти размышления. Она как раз соскользнула с балюстрады и пошла наискось через террасу к двери, но задержалась под большим открытым окном парадной гостиной, прислушалась. приглушенно, словно свалика, играющего вдали фонографа, до да не донесся голос смита декламирующего стихи, И даже на этом расстоянии его невозмутимое самообладание вызвало улыбку на ее губах. Вот тут-то с внезапностью сияющий прямоугольник окна над ней стал темным, как и остальные окна замка, выходившие на эту сторону. Фонарь, озарявший величественные двери, уже не сиял, и смешанный гул голосов, донесшийся сверху, был перекрыт терпеливым голосом Псмита, который веско произнес. Уважаемые дамы и господа, если не ошибаюсь, погас свет. Ночную тьму пронзил истошный визг. Что-то, сверкнув в воздухе, подучей звездой легло у ног Евы. И, нагнувшись, Она увидела в своей руке бриллиантовое колье леди Констанции Кибл. В нашей жизни быть готовым — это все. После завершения ее разговора с мистером Джозефом Киблом на главной улице Маркет Бландингса, Ева в уме перебирала план за планом. конечная цель которых сводилась именно к этому, как наложить руку на колье, и каждый приходилось отбрасывать из-за той или иной досадной, но непреодолимой помехи. И вот теперь, когда судьба со свойственной ей импульсивностью совершила за нее то, что ей, как она опасалась, совершить было не по силам, Ева не потратила ни секунды. на бесплодные изумление перед свершившимся чудом. Оно нашло ее в состоянии полной готовности. Она прикинула, не бросится ли ей через темный вестибюль и вверх по темной лестнице к себе в комнату. Но в любую минуту мог снова вспыхнуть свет. И что, если ей кто-нибудь встретится? Воспоминания о прочитанных детективных романах подсказали ей, что в подобных случаях людей задерживают и обыскивают. Внезапно она поняла, что ей надо сделать. Неподалеку лежал на боку цветочный горшок, который Псмит опрокинул, направляясь к ней, когда она сидела на блюстраде. Конечно, у цветочного горшка, как у тайника, могли бы изъяны, но в эту минуту она мысленно не нашла ни единого. В большинстве цветочные горшки очень похожи, но это был цветочный горшок, удивительно удобный для запоминания, ибо на жизненном пути, приведшем его из гончарни на террасу замка, он где-то приобрел мазок белой краски, и, значит, она сумеет узнать его среди прочих подобных, когда глубокой ночью прокрадется суда, чтобы извлечь добычу, и уж, конечно, никому в голову не придет. Она погрузила пальцы в рыхлую землю, потом выпрямилась, прерывисто дыша, не слишком аккуратно, но сойдет. Ева вытерла пальцы от траву, выдворила горшок на его законное место в ряду прочих, и точно летучий белый призрак метнулась через террасу в дом, а там под стук бешено колотящегося сердца пробрала с ощупью в ванную «вымыть руки». Цветочный горшок стоимостью в двадцать тысяч фунтов мирно взирал на подмигивающие звезды. Прошло не более двух минут, и за угла на террасу, отчаянно спуртуя, вылетел мистер Куц, как всегда опоздав. Глава одиннадцатая почти исключительно посвященное цветочным горшкам. Компетентный Бакстер лихорадочно расхаживал по мягчайшему ковру парадной гостиной. Глаза за очками посверкивали, куполообразный лоб был иссечен складками, в большой комнате он был один.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 Да, Сьюзен, рявкнул компетентный и всегда резкий со слугами. Сьюзен, Сьюзен, Сьюзен. А у гарниш ну, а да, сэр, слушаю, сэр. Томас удалился внешне сама безупречная почтительность, а внутри, по обогреванию, весь кипя из-за небрежной манеры, с какой секретарь распоряжался в замке.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 «Объявил он. Говорите, что хотите, но то, что мы услышали, когда погас свет, был виск. Или...» — добавил он внушительно, так как был солидным человеком. Я обозревал обе стороны медали. «Или вопль. Это был виск или вопль. Я так тогда и сказал. «Вот», — сказал я, — «слышьте», — сказал я, — «это кто-то завизжал», — сказал я. «Или завопил, что там неладно».